Глава 63. Редчайший из людей, живших в его время. 10 декабря, находясь в отленсе Генрих слег с лихорадкой, и врачи в течение 30 часов боролись за его жизнь. К их облегчению он поднялся на ноги и при очередной встрече с Вандерделфтом сказал ему, что совершенно поправился. Однако посол увидел перед собой нездорового человека. Лицо Генриха приобрело землистый оттенок, тело сильно обрюзгло. Он встал с постели и был одет, но выглядел очень слабым. Норфолк сказал Вандердельфту, что король не протянет долго. Совет велел английским послам за границей сообщать, что болезнь короля вызвана просто несчастьем с его ногой. А в случае возникновения малейшего слуха, противоречащего этому, они должны были уверенно заявлять, что теперь, благодарение Господу, он поправился, и ему надолго станет лучше. Предчувствуя близкое торжество, Сеймуры начали действовать, чтобы устранить своих врагов Говардов. Вандер Делфт не сомневался, что Хертвард и Лайл были главными заговорщиками, Активное участие принимал и Гейтс. Норфолк не представлял реальной угрозы для Хертворда. Герцог постарел, не оправдал своей репутации славного военачальника и настроил против себя стольких советников, рассказывая королю о них лживые истории, что они добились его исключения из внутреннего круга тайного совета. А вот Сурий действительно был опасен так как не делал тайны из своего желания стать регентом и править от имени принца после смерти короля. Ко всему прочему, бывший друг Сурия, сыр Ричард Саутвелл, предал его, сообщив совету сведения о графе, которые ставили под сомнение его верность королю. Герцогиня Ричмонд сообщила, что ее безрассудный братец говорил о Сеймурах, «Эти новые люди не любят знать, и если Господь призовет к себе короля, они пожалеют об этом». К этому она прибавила самое убийственное обвинение. Граф Сурий, он же Генри Говард, заменил венец на своем гербе короной с инициалами «H» и -E «R», что означало «Генрих король». Маунт Сурий обыскали и нашли там стекло, картины и посуду с изображением герба Эдуарда Исповедника. Как заявлял Сурей, герб принадлежит ему по праву рождения, хотя геральдмейстер Ордена Подвязки указывал на отсутствие упомянутого короля в его родословной. Казалось, граф стремится стать монархом, однако более вероятно, что он, как всегда, необдуманно заявлял права на будущее регенства. Сурей даже успел предложить Пэджету должность лорда-канцлера. Тем не менее, члены совета удовлетворились заверением в том, что граф собирался убить их всех, сместить короля и завладеть королевством. 12 декабря Норфолка арестовали, а на следующий день в Тауэр отправился и Сурей которого взяли под стражу за обедом в Уайтхолле. У Генриха имелись веские основания начать процесс против Сурия, но его непростительную жестокость по отношению к Норфолку едва ли можно чем-нибудь оправдать. Холл относит ее насчет болезни короля. Из тюрьмы Норфолк написал протестующее письмо в совет. «Я всегда оставался верен своему государю. уверен Какой-то негодяй оболгал меня, иначе меня не отправили бы сюда. У меня были влиятельные враги. Говардов убрали со сцены. а Гардинер пребывал в опале. С консерваторами было покончено. Партия Хертворда стала всемогущей и в тайном совете, и в личных покоях. Вандер Делфт выражал уверенность, что попечение над принцем и правительством королевства будет вверено Хертворду, который приобрел власть над королем. Примечательно, что в течение декабря и января заседания совета проводились в лондонском доме Хертворда, а не при дворе. Как только король набрался сил для путешествия, он отправился в Лондон, совершая недолгие переезды. По пути – Он останавливался в Эшере, Нонсаче, Уимблдоне и, наконец, прибыл в Уайт-Холл. Заехав на короткое время во дворец Элли в Холборне и в Хэмптон-Корт, Генрих 22 декабря ночевал в Гринвиче. В последний раз за свою жизнь. И, очевидно, вернулся в Уайт-Холл очень больным. В августе он заплатил меньше пяти тысяча пятьсот фунтов стерлингов за лекарства и различные вещи, необходимые для комнаты больного. А в декабре счет за эти товары возрос до 25, 7500 фунтов стерлингов. Он включал в себя выплаты за духи для освежения воздуха в покоях короля и отдушки его белья, две пары недавно придуманных тапочек для согревания ног и новый нужник, обтянутый черным бархатом и окаймленный бахромой такого же цвета, с подлокотниками и подъемным сиденьем Доктора прописывали Генриху процедуры с применением розовой воды и воды очанки, мази от геморроя и для желудка, конфеты из корицы и зеленого имбиря, а также влажные обертывания у цирюльников-хирургов. В канон Рождества королева и дочери короля по распоряжению Генриха покинули Уайтхолл, чтобы провести праздники в Гринвиче. Принц Эдуард находился в Эшеридже, и в Новый год Екатерина послала ему двойной портрет, на котором были изображены она сама и король. При взгляде на эту картину, пасынку следовало размышлять о выдающихся деяниях его отца. Принц написал Генриху письмо на латыни — уверяя, что тот будет служить для него примером добродетели, мудрости и благочестия. Эдуард вряд ли понимал, как тяжело болен король. Сезон праздников Генрих провел в полном уединении. Двор был закрыт, и доступ к государю имели только горстка советников до трое или четверо джентльменов-покоев. Они не подпускали к Генриху никого, кто мог бы оказать на него нежелательное влияние, и постарались, чтобы сведения о его состоянии не просачивались наружу, а потому нам мало известно о происходившем с королем в последние недели жизни. Тем не менее, Вандер Делфт и многие другие предполагали, что Генрих умирает, говорили, что он в великой опасности, и врачи находились в отчаянии. Перед отъездом в Булонь летом 1544 года король составил завещание с учетом недавно изданного акта о престолонаследии. Вечером 26 декабря Генрих вызвал в свои покои хертварда Педжета, Лайла и Денни и попросил, чтобы ему прочли завещание. Затем он составил список, из 16 советников-реформаторов, которым предстояло войти в совет регенства, подчеркнув, что в последнем должно царить равенство. Никто не может обладать единоличной властью. В список попали Хертфорд, Дадли, Педжетт, Седлер, Кранмер и Рассел. Гардинера Генрих не стал включать, так как это своевольный человек, и ему не место рядом с его сыном. К тому же, подчеркнул он, у него такой скверный характер, что никто не может им управлять, кроме него самого. Выбирая остальных членов Совета, Генрих вольно или невольно готовил почву для формирования правительства, составленного из радикально настроенных протестантов. Распоряжение короля относительно регенства — естественно, шли разрез с ожиданиями Хертварда. Пэджетт, который был причастен к составлению завещания с начала и до конца и сам писал его, позже признался. Хотя в тексте говорилось, что последняя воля короля подписана нашей собственной рукой в нашем дворце Вестминстер 30 декабря в присутствии 11 свидетелей. На самом деле был использован сухой штамп. Вероятно, это произошло после 23 января, так как сэр Томас Сеймор назван в документе тайным советником, а его приняли в тайный совет не раньше этой даты. Было объявлено, что 30 декабря завещание передано на хранение Хертворду, однако, похоже, его держал в ящике Педжет, а Хертворд получил ключ от ящика. Выходит, Генрих вообще не подписывал завещание. Чтобы сохранять контроль над своими советниками, он, вероятно, откладывал эту процедуру до последнего момента. А потом стало слишком поздно, и советникам пришлось использовать фоксимелие королевской подписи. Возможно также, что они без ведома короля исправили завещание и приложили к нему сухой штамп но датировали документ тем днем, когда король еще был в силах подписать его самостоятельно. Но если бы дело обстояло именно так, верховенство хертварда было бы отчетливее прописано в завещании, хотя, возможно, советники просто желали увеличить размер отказанного лично им. Так или иначе, в то время никто и не подумал ставить под вопрос подлинность документа, выражавшего последнюю волю короля. Новый приступ лихорадки случился у Генриха 1 января 1547 года. 8 января поползли слухи о кончине короля, потому что о каких бы улучшениях не объявляли, мало кто имел доступ в его покои. Через два дня язву на ноге Генриха пришлось прижечь. В эпоху, когда не существовало анестезирующих средств, Эту мучительную процедуру применяли для облегчения боли. Десельф писал, «Каким бы ни было его здоровье, оно может быть только плохим, и он долго не протянет». 10 января королева Екатерина и леди Мария вернулись в Уайтхолл. Хотя Генриху стало немного лучше, их не пустили к нему. Неясно, кто воспрепятствовал встрече. Сам Генрих его врачи или партия Сеймуров. Королеву в состав Совета Регенства не включили. Вероятно, потому что Генрих не одобрял участие женщин в политике. Тем не менее, он хорошо обеспечил Екатерину, завещав ей посуду, украшения и мебель на сумму 3900 фунтов стерлингов, а также 1300 фунтов стерлингов деньгами в знак признания ее великой любви, послушания и благочестивой жизни, пока она была нашей женой и королевой. 13 января Сурия судили за государственную измену в Гилдхолле. Он горячо защищался, но все было решено заранее. За день до того Норфолк официально признал свою вину в сокрытии преступных намерений сына. Король, хоть и был прикован к постели, внимательно следил по отчетам за ходом процесса и на одной записке сделал пометку. «Если человек осмелился поместить на свой герб старый герб короны, который не принадлежал его предкам и который он не имеет права носить, разве это не оскорбление?» В другом месте Генрих написал, «Если человек замыслил управлять королевством а на самом деле вознамерился управлять королем и для этого посоветовал своей сестре стать его наложницей, о чем это говорит? Разумеется, это говорило о вине Сурия, и пэры получив соответствующее послание от короля, приговорили графа к смерти. Среди них был и торжествующий Хертфорд. Узнав о своей судьбе, Сурий крикнул ему, «Король хочет извести», всю благородную кровь вокруг себя и нанимать одних подлых людей. По окончании суда состояние здоровья Генриха немного улучшилось. Он заказал молодые саженцы для своего сада, очевидно рассчитывая, что увидит взрослые деревья. 17 января король дал испанскому и французскому послам аудиенцию – принеся извинения за то, что его недееспособность помешала быстрому разрешению их дел. Когда Вандер Делфт и Десельф поздравили Генриха с выздоровлением, он признался, что испытывал долгие и тяжелые страдания. Послов предупредили, чтобы они не утомляли короля, но он выглядел сказочно хорошо, был в бодром настроении, здраво рассуждал о международных событиях, военных делах, и теснейшей дружбе с францией однако часто уступал слово пэджету, который казалось был лучше информирован. это было последнее появление генриха на публике, после которого доступа в его покои строго ограничили. тем не менее король еще не находился при смерти и планировал 19 января наделить эдуарда титулом принца уэльского в тот день Парламент рассматривал акт о лишении прав и состояния, касавшиеся Норфолка и Сурия и обрекавших обоих на смерть. Их земли и прочее имущество переходили к короне. Король сказал Пэджету, что все это будет свободно роздано его верным слугам и составил список выгодополучателей, который положил в карман своей ночной рубашки. Среди членов личных покоев пошли восторженные разговоры о грядущем обогащении. Но бумагу после смерти короля так и не нашли. 21 января Сурий, совершивший отчаянную, но неудачную попытку сбежать из Тауэра через свою уборную, был обезглавлен на Тауэрском холме. После 19 января болезнь Генриха вновь обострилась и стало очевидно, что он умирает. Даже его музыкантов отправили во Свояси, и долгими зимними вечерами рядом с королем сидел один только Педжет, занимавший государя беседами. Позже Генриху допустили Хертворда и других советников. Король явно отходил от дел. 23 января, когда ему предложили сделать тайным советником сэра Томаса сеймора Он крикнул с постели, хотя ему было тяжело дышать. «Нет! Нет!» Однако Хертворд убедил его согласиться. Через три дня силы покинули Генриха, и он призвал к своему смертному одру, королеву. «Господу угодно, чтобы мы разлучились». Начал он, но у него перехватило дыхание. Он не смог продолжить, заплакал и отослал ее прочь. Позже, будучи не таким растроганным, король продиктовал прощальное письмо умиравшему от сифилиса Франциску I, напоминая, что тот тоже смертен. Даже в критической ситуации старое соперничество не угасло. 27 января к акту о лишении прав и состояния направленному против Говарда, приложили сухой штамп. Королевское согласие на это по поручению Генриха дали в палате лордов. Сам он был слишком плох, чтобы присутствовать на заседании. Казнь Норфолка назначили на следующий день. Однако герцогу не суждено было умереть, так как у короля имелись другие, более насущные заботы, и к тому же он, вероятно, решил, что крови пролито достаточно. Часто утверждают, что Генрих умер прежде, чем успел подписать смертный приговор, но его подписи на акте о лишении прав и состояния хватало для совершения казни. А если, как впоследствии говорил Одет де Сельф, Хертворд воспользовался сухим штампом без ведома короля – он наверняка проследил бы за тем, чтобы казнь состоялась. Поэтому более вероятно, что Генрих велел отложить ее. Утром 27 января король принял причастие от своего духовника. Позже, в тот же день, он чувствовал себя достаточно хорошо, чтобы обсуждать с советниками государственные дела, но к вечеру стал быстро сдавать. Члены Совета, понимавшие, что смерть государя неминуема, распорядились закрыть все порты. Никто, даже среди врачей, все еще не набрался храбрости предупредить Генриха о скорой кончине. Король не любил, когда при нем толковали о смерти. Холл утверждает, что его слуги крайне редко осмеливались заговаривать с ним о близком конце, иначе он, разгневавшись и будучи склонным повелевать, мог приказать вынести им обвинение, ибо предсказание смерти короля расценивалось как измена. Однако в те времена было немыслимо, чтобы человеку не дали подготовиться к уходу в мир иной. Поэтому сэр Энтони Денни отважился предупредить государя, что, по мнению людей, ему не выжить, Мне нужно вспомнить свои грехи как подобает всякому доброму христианину. Генрих ответил, что полагается на милость Христа. «Он простит мне все мои прегрешения». Да, хотя они были тяжелее, чем следовало бы. Дэнни спросил, не хочет ли Генрих поговорить с каким-нибудь ученым-человеком. Король ответил, что... «Если выбирать из имеющихся, пусть это будет доктор Кранмер, но я сперва немного посплю, а потом, смотря по самочувствию, распоряжусь об этом деле». Это последние слова Генриха, известные нам. В Кройдон немедленно послали гонца за архиепископом, Но когда Кранмер прибыл рано утром в пятницу, 28 января, король уже не мог говорить. Примас попросил его дать знак, что он умирает в вере Христовой, и Генрих сжал его руку так сильно, как только мог. Кранмер и присутствовавшие рядом советники приняли это за выражение искреннего согласия. Вскоре после этого, около двух часов по полуночи, Генрих VIII прекратил долгую борьбу за жизнь и тихо отошел в мир иной. Причина смерти короля не ясна, так как конец его жизни проходил под густым покровом тайны, но, похоже, это была тромбоэмболия легочной артерии. Два дня кончину Генриха держали в секрете. Тело усопшего лежало неприкосновенным в опочивальне, за дверями которой текла обычная придворная жизнь. В покое короля с обычными церемониями под звуки труп приносили еду для него. 28 января граф Хертфорд уехал верхом в замок Хертфорд, чтобы оградить от опасностей девятилетнего принца и оказать ему почести как королю. Сделав это, он отправил Педжету ключ, отпиравший ларец с завещанием Генриха VIII. На следующий день лорд-канцлер Ризли, так заливавшийся слезами, что едва мог говорить, объявил о смерти Генриха VIII членам парламента, выразившим великую скорбь. 31 января юного Эдуарда VI привезли в Тауэр и объявили королем под возгласы герольдов. «Король умер, да здравствует король!» На следующий день... Вопреки воле покойного государя, Хертворд был объявлен лордом-протектором и встал во главе совета регенства. Тело Генриха забальзамировали, положили в свинцовый гроб и торжественно выставили в приемном зале Уайтхолла среди горящих восковых свечей. Через несколько дней его перенесли в церковь. В память о покойном короле над страной разносился звон колоколов, Во всех церквях служили торжественные панихиды. Франциск I приказал провести заупокойную мессу в соборе Ноттердам. 14 февраля тело в сопровождении траурной процессии, растянувшиеся на четыре мили, повезли из Уайтхолла в винзер Антонио Тотто и Николас Беллин помогали в изготовлении орнаментальных геральдических щитов и расписали знамена, которые несли рядом с катафалком. Огромный гроб, накрытый синим бархатом и золотой парчой, стоял на колеснице, которую тянули лошади в черных попонах. Улицы по такому случаю были чисто выметены и местами даже расширены. На крышке гроба лежала восковая фигура короля, изготовленная Николасом Беллином, валом бархатном одеянии с оторочкой из белых беличих шкурок, и в короне, поверх ночного колпака из черного атласа, сплошь усыпанного драгоценными камнями. На руки воскового короля надели дорогие браслеты, на пальцы, обтянутые бархатными перчатками, кольца. Даже после смерти Генрих выглядел величественно. Траурный кортеж провел ночь в аббатстве Сион. На следующий день он достиг Виндзора, где во исполнение воли короля его тело погребли в склепе на хорах церкви святого Георгия, рядом с его верной и любящей супругой королевой Джейн, матерью наследника. Шестнадцать самых сильных йоминов гвардии внесли гроб в завешенную черной тканью церковь и опустили в склеп. Гардинер, остававшийся в опале до правления Марии I, прочел проповедь, и отслужил за упокойную мессу. Королева наблюдала за этим из молельни Екатерины Арагонской. В конце церемонии главные чины двора сломали свои белые жезлы и бросили их в склеп вслед за гробом под пение труп, звучавшее очень печально и мужественно, в утешении всем присутствующим. Король оставил деньги на ежедневные мессы за упокой своей души, которые должны были служить в алтаре до скончания дней. Но через год новое правительство, состоявшее из протестантов, отменило их. Великолепная гробница в ренессансном стиле, которую Генрих забрал у Олси, так и не была достроена. Работы над ней прекратились в 1553 году со смертью Эдуарда VI, вероятно, из-за нехватки средств. При содружестве... В 1649 году ее частично разобрали, а в 1805 году саркофаг использовали как основу для гробницы лорда Нельсона в скрипте «Собора святого Павла». Подсвечник из могильного склепа Генриха, единственный сохранившийся образец тонкой работы по металлу, большая часть таких предметов была распродана или переплавлена при Оливере Кромвилле, ныне хранится в Генском соборе. Церковь, где располагалась гробница, была полностью отремонтирована и переоформлена при королеве Виктории в память о принце-консорте, получив известность как мемориальная церковь Альберта. Безымянный склеп Генриха VIII был обнаружен в 1813 году, почти случайно. Гроб частично разрушился и был хорошо виден скелет. Гроб Джейн Сеймур сохранился в целости. Кроме того, в склепе обнаружились утраченные гробы Карла I и умершего в младенчестве ребенка королевы Анны, помещенные туда в XVII веке. В 1837 году по распоряжению Уильяма IV на гробницу положили плиту из черного мрамора. В год смерти Генриха первый его биограф, восторженный Уильям Томас, писал, что король был, несомненно, редчайшим из людей, живших в его время. Я говорю, это не для того, чтобы сделать из него Бога, и не скажу, что во всех своих деяниях он был святым. Он совершил много злых дел, но не как жестокий тиран или лицемер. Ни в одной из прочитанных мной историй я не встречал рассказа о короле, который мог бы сравняться с ним. Генрих стал легендой еще при жизни. И во время правления его детей, которые все чтили память отца, эта легенда стала частью национального самосознания. При Елизавете великого Гарри прославляли прежде всего за то, что он избавил английскую церковь от тирании Рима. На фоне этого достижения казалось маловажным то, что он вызвал глубочайший религиозный раскол, казнил сотни своих подданных, почти разорил казну в губительных войнах уничтожил сотни прославленных монастырей и церквей, а также подорвал денежную систему страны. Генрих основал Англиканскую церковь и решительно направил свое королевство на пути религиозной реформы. Но помимо этого он поощрял парламентское правление, в сильнейшей степени укрепил устои монархии, переделал государственный механизм, изменил внешний облик страны, покровительствовал искусству, что имело долговременные последствия, и создал самый великолепный двор в истории Англии, ставший образцом на несколько столетий. Генрих начал царствовать в средневековом королевстве, а закончил в современном государстве. Тем не менее, в XVII веке, когда долгая и блистательная эпоха Тюдоров завершилась, вердикт, вынесенный Генриху историками, оказался достаточно суровым. Сэр Олтер Рейли писал, «Если бы все изображения безжалостных правителей и примеры из их жизни были утрачены, их можно было бы воссоздать, основываясь на истории этого короля». С тех пор Генрих VIII стал карикатурой на себя прежнего. Реального человека заменил популярный в народе образ обрюзгшего, «своевольного монстра, который с буйной радостью менял жен и рубил людям головы». Многочисленные современные исследования снова рисуют нам истинный облик Генриха, деспотичного и властного, каким его изображали всегда, величественного и при этом самого обычного человека в повседневной жизни. По прошествии 450 лет Его харизма по-прежнему интригует нас, и как бы мы о нем не судили, можно смело согласиться с утверждением Франческо Киерри Гатта «Генрих превосходил всех, когда-либо носивших корону».